Глава 137. Рокот прокатился по туннелям, словно вырвавшийся из подземных глубин гром. Во тьме библиотеки книги попадали с полок, подняв в воздух облако пыли. Со сводчатого потолка что-то посыпалось, Испуганный Афанасиус замер. Казалось, гора, подсмотрев, что он читает, содрогнулась от ужаса. Сложив вощенные страницы в книгу Ницше, управляющий поднялся с места. Надо выяснить, не скрыта ли истина в словах мертвого языка, от этого зависит его вера и не только его. Афанасиус заспешил по проходу к главному коридору, переступая через сброшенные с пола книги. Вокруг царил хаос, слышались пронзительные крики, усиливающиеся по мере приближения к выходу. Монах чувствовал странную отстраненность, словно его дух смог освободиться от земных пут и теперь представлял собой чистую энергию. Стенающие вокруг библиотекаря рвали на себе волосы, глядя на нанесенный книгохранилищем вред, но Афанасиус не замечал их отчаяния. Управляющий прошел через шлюз, словно сомнамбула Выйдя из ворот, он тотчас же почувствовал резкий, несколько горьковатый запах серы и дыма. С нижних уровней горы доносились испуганные крики. Двое монахов в коричневых сутанах пробежали мимо управляющего, направляясь вниз, туда, откуда шел дым, В воображении брат Афанасиус отчетливо видел картину «Монахи бегут к расщелине в скальной породе, оттуда вырывается пламя, серо и зловонный дым». Развернувшись, Афанасиус направился в противоположном направлении, у него своя миссия. Он знал, что нарушает строжайший запрет и, скорее всего, поплатится за свое непослушание смертью, но, как ни странно, эти мысли его сейчас не волновали. Он не смог бы жить в ледяной тени, отбрасываемой, прочитанными им словами. Лучше уж погибнуть, узнав, что они лживы, чем жить с тяжким бременем в сердце. Афанасиус поднялся наверх по винтовой лестнице и ступил в узкий коридор, от которого ответвлялись другие, еще более узкие проходы. В конце коридора, у двери, через которую можно было подняться еще выше, стоял стражник в темно-красной сутане. Управляющий не знал, как пройдет мимо него, — Но почему-то был уверен, что ему это удастся. Осознав, что все еще сжимает книгу с копиями страниц еретической Библии, Афанасиус прижал ее к груди, словно оберег. Он ступил несколько шагов по коридору, стражник поднял на него глаза. Внезапно распахнулась одна из боковых дверей, и в коридор, как раз между управляющим и кармином, вышел красный монах в низко надвинутом на глаза капюшоне, а потом. Погас свет, и все погрузилось в непроглядную тьму.